Глава 12. Ева. Наглый, рогатый, беспродонный. Одним словом, демон. От подобных Люциферу можно ожидать чего угодно. Глупо надеяться, что это не часть его плана. Конечно, заявился ранним утром, как немцы в 41-м, нежданно-негаданно, и спешит установить свои порядки. Вот и как мне из этого теперь выкручиваться? Я хотела замуж лет с 20, мечтала встретить идеального мужчину. «С годами, конечно, приоритеты поменялись, но не настолько, чтобы заводить рогатое стадо. Пять мужей — это уже перебор». «Завтра, — продолжает Люцифер, — пройдет праздник в честь возрождения рода Лилит. Вы все приглашены в мою скромную обитель, где Ева будет представлена всему инферно как потомок нашей проматери. У вас замок настолько большой или инферно настолько маленький? От обиды начинаю нести какую-то чушь. Не хочу участвовать в этом». Если я была призвана по контракту, то его можно разорвать, а меня вернуть обратно. Пусть не думает, что я так просто сдамся. Мужья напрягаются, хватка Вэлла становится сильнее, словно я действительно могу куда-то сбежать. Ха, да я даже не знаю, где в этом доме выход. Только на Люцифера мои слова не производят нужного эффекта. Я хочу поторговаться за собственную свободу, но у демона на этот счет своё мнение. Конечно, контракт можно расторгнуть, но в мире людей ты уже никогда не приживешься. Совсем скоро в тебе будет намного больше демонического, чем людского». Нагло ухмыляясь, Люцифер встает с кресла и дает знак жрецам, чтобы те ушли. Толпа фанатиков, смотрящих на меня с придыханием, нехотя повинуется. «Не пытайся устанавливать свои порядки, Ева. Подчинись законам инферно. Я даже готов поспорить, что тебе понравится». «И почему мне кажется, что это он на себя намекает?» Тонкий намек на толстые обстоятельства или предложение опробовать его и убедиться в качестве продукта? Хм, пожалуй, воздержусь. Что ж, покорно склоняя голову, если выбора нет, то я обязательно займусь поиском супругов. Вот прямо сегодня, сразу как вы уйдете, отправлюсь на улицу и первых встречных в постель потащу. Ну зачем же так кардинально подходить к решению проблемы? Он откровенно насмехается надо мной. «Все намного проще, дорогая моя Ева. Завтра во дворце у тебя будут сотни кандидатов. Сильнейшие из демонов Инферно будут бороться за твое внимание. Даже не сомневайся». Снова этот вкратчивый голос и многообещающий взгляд. Чувствую от внимания его венценосной задницы, мне не избавиться. Придется действовать не просто кардинально, а вполне отчаянно. Никто не смеет мне указывать, что делать. «Отлично!» Радостно хлопаю в ладоши, вспоминая все актерские навыки. «Обязательно оценю всех. Мне же не нужны бракованные мужья. Только самые лучшие. Пощупаю и опробую каждого». Вэлл напрягается еще сильнее. Вот-вот эти -вот образа хрустят от его хватки. А Сет, ну, он вполне натурально рычит. Громко. Аж холод пробирает до костей. «Бракованные?» Удивляется Люцифер. А Вэл, кажется, начинает понимать и тихо подхихикивает. Ну, росточка невысокого, косоглазые, лопоухи или кариес – это не эстетично. Образ глупой дурочки мне всегда удается. Конечно, даренному демону в зубы не смотрят, но качество предлагаемой продукции должно быть на высоте. Юмор у людей прогрессировал. Он даже не обращает внимания на мои слова. Думаю, мне уже пора. Я пришлю портного. Он создаст лучшее платье в качестве моего подарка. Мы сами в состоянии позаботиться о жене. Сета задевает предложение Люцифера, и он не остается в стороне. «Не сомневаюсь. Вам предстоит многое поведать своей жене и подготовить ее к празднику. А мне уже пора. Вместо того, чтобы просто уйти, он бросает еще один взгляд в мою сторону, от которого коленки подкашиваются. До скорой встречи, Ева. И только после этого обращается к моим мужьям. Провожать не нужно. Я знаю, где выход». С его уходом внутреннее напряжение спадает. Я, наконец, могу вырваться из объятий Велиала и спокойно поесть. Мысли о вкусных бутербродах ни на секунду не покидают мою голову. Пусть весь мир подождет, пока я набью желудок. Мужья о чем то беседуют в сторонке, но я их не слышу и не слушаю. Не до этого мне сейчас. С одной стороны, рада, что не проведу вечность в одиночестве, но с другой, все эти правила, законы, количество мужей сильно напрягают. Если хорошенько подумать, то обязательно найдется способ обойти закон, но для этого нужно в нем разбираться, а я, увы, далека от демонической юриспруденции. После ухода Люцифера у меня остается странное послевкусие от этой встречи. Вроде бы не происходило ничего ужасного, но я ощущаю себя в ловушке. Король ада ловко манипулирует мной, знает что и как сказать, или даже заставить, если ему понадобится. Ева. Сет отвлекает меня от сладковатого хлеба, в который я успеваю вгрызться зубами. Я чувствую твою злость и полностью понимаю, но Люцифер во многом прав. Скоро в тебе пробудится сила и демоническая сущность. Тебе не место среди людей. Наверное, так он пытается подбодрить меня, но я все еще не вижу плюсов. Я не хочу иметь пять мужей. Это слишком много. Возвращение к этой теме отбивает всякий аппетит. Мы не дадим тебя в обиду. Вэлл присаживается и обнимает меня за плечи. «Женщины в нашем мире неприкосновенны. Ты еще поймешь, как прекрасно купаться в любви и заботе супругов». «Ага», — поджимаю губы. «А еще слушать ваши разборки, видеть ревность. Список проблем намного больше». «Ты ошибаешься. Мы давно знали, что так будет. Никто не станет принуждать тебя и устраивать скандалы». «Брат прав». Сет садится с другой стороны и, перехватив мою руку, подносит к своим губам, покрывая пальчики поцелуями. Мы тоже не думали, что все будет так. Вернее, совсем позабыли о законе равновесия. Он касался только демонов. К людям никакого отношения не имел. «Скажите честно, скоро у меня отрастут рога, хвосты, я покроюсь толстым мехом и буду пугать всех вокруг?» Почему-то эта картинка четко проявлялась перед глазами, Я в медвежьей шкуре с козлиными копытцами и огромными рогами, как у оленей. Парни переглядываются и, не сговариваясь, смеются в голос. «Что за глупости в твоей прекрасной голове? Это людские поверья?» Сету идет улыбка. Его взгляд становится мягче. Он совсем не похож на вампира. «Я же ничего не знаю о вашем мире. Вот и представляю всякие ужасы». И тут я вспоминаю, что мужья обещали показать себя во всей красе. «Кстати, о копытах». Вы обещали показать мне атрибуты своей демонической сущности. Оба сразу отводят взгляды и начинают мямлить что-то невнятное. Вэлл даже краснеет, чего я уж совсем не ожидаю. Мой наглый муж смутился. Быть такого не может. Ева, думаю, ты еще не готова к этому. Нужно подождать пару дней, пока твое тело и разум окончательно примут происходящее. Сет снова пытается улизнуть с темы. Ты еще успеешь насмотреться на нас, обещаю. Да? Когда? В очереди из пятерых претендентов на мою постель. Не злись на сэта. Выл, как всегда, в своем репертуаре, не может держать руки и губы при себе. Приходится практически отбиваться от него. Цветочек, мы все тебе покажем, но сейчас не время для этого. Тебе нужно многое узнать, познакомиться с нашим миром и, наконец, пополнить гардероб. Отличная идея! Сет приободряется. Предлагаю порадовать нашу супругу и скупить половину содержимого всех магазинов. Это вы так задобрить меня, пытаетесь? Ну как с этими мужчинами общаться? Они знают все женские слабости, по крайней мере, мои точно. Не могу отказать себе в шопинге, особенно если оплачиваю покупки не я. Нет, цветочек, мы пытаемся отвлечь тебя от дурных мыслей. Мы совсем разберемся. Повалив меня на диван, он в очередной раз сводит меня с ума. У тебя, нежно проводит языком вдоль ключицы, будут, прикасается губами к шее, идеальные и сильные мужья. Да, перед глазами туман, это сладкая пытка, я не могу сопротивляться, даже пробовать не стану. Все, у нас на сегодня много дел, прикрикнув на брата, Сет скидывает его на пол, а меня подхватывает на руки. Вэлиал недоволен таким раскладом. Смотрит на брата с обидой, словно тот забрал у него конфетку. «Идем, Ева, мы покажем тебе, как живут демоны».